10 Ночь выползла из берлог и распадков и отрезала интернат от объездной трассы, от цивилизации. Ночь черной мохнатой псиной локала мутную воду из неработающего фонтана и заслоняла вороньями крылами узкие окна. Столько ночей видел особняк за полтора века, но каждая была особенной. Ведь каждую ночь в его чреве происходило что-нибудь интересное, захватывающее дух. Даже тогда, когда двери были заколочены крест-накрест. Новые соседи Дамир, Дэн и Артур быстро уснули, и в рассеянном свете наружного фонаря остался только Артём. Он говорил себе, что раз мальчики сопят на своих койках, значит, он не может считаться единственным человеком в комнате, но помогало это плохо. Тревога с утроенной силой атаковала артёма Этот суматошный день, знакомство с учителями и детьми, беготня. Казалось, он вырубится, едва голова коснется подушки. но а сон как ветром сдуло. Артем сел на постели, потом встал. В полумраке вырисовывались из ножья кровати, тумбы, фигуры голодных троллей. Это просто куртки на вешалках. Артем облизал губы. Высокие фонари оцепили здание квадратом, световые круги ложились на кирпичный фасад. Лес был скоплением великанов в окрестной мгле. Артём зашлёпал тапочками к выходу. Чтобы уснуть, он должен убедиться, что за дверями никто не прячется. Это страшно, да, но куда страшнее незнание. Мама всегда проверяла шкафы, пыльный мир под кроватью и прихожую. После её смерти эта обязанность сгрузилась на его хрупкие плечи. Оля лишь рассмеялась, услышав о буке в шкафу, и сказала, что он уже взрослый, так что сам один. Ночь в интернате слегка напоминала больничные ночи. Там он тоже жил с малознакомыми людьми, ел не то, что хотел, и затемно выходил из палаты проверить коридор. Но больница не пугала его. её темнота была необитаемой, в ней не плели паутину волосатые твари, маленькие пауки, ага, конечно. в руны. Оля заскочила к нему вечером, спросила, как он устроился, завел ли друзей. Словно это было так просто. Артем чувствовал, ей неинтересны ответы, она исполняет некий обряд, чтобы крепче спалось. Обряд притворной заботы. Вероятно, это как-то связано с совестью, а может и нет. Сестра провела в комнате минуту и сбежала наверх. Сейчас она спала где-то на втором этаже, между ней и братом кишела тьма. Артём задохнулся, приоткрыв дверь, он будто смотрел в пропасть. Безразмерная хищная чернота поднималась из глубин дома, где горизонталь стала вертикалью. Артём потёр веки. Тосклый свет тёк с растрескавшихся подоконников, но не натекал даже до середины паркета. Коридор расширялся захламлённым холлом. Там кто-то стоял. Руки по швам, плечи подняты до ушей. «Худой, высокий, кто это может быть? Игорь Сергеевич? Элеонора Павловна?» Темнота скрипнула, зашуршала. Сквозняк потеребил пластиковые занавески, отсекающие вход в северное крыло. Тонкий луч упал на пол в двадцати метрах от Артёма, скользнул по паркетинам, как стрелка спидометра. Парадная дверь приотворилась, и стало ясно, что никто не стоит в нише, это просто зеркало и его бессонные обитатели. Артем закрыл дверь и пошел к кровати.